То есть ему для этого нужен тета а -тет? — Вот именно. Так что ты, как только очутишься в Деверилл-Холле, сразу же принимайся портить ему его подлую игру. Постоянно будь рядом с Гертрудой, не отходи ни на шаг, будь-то приклеенный. Главное, чтобы он не мог остаться с нею наедине среди роз. Если планируется посещение Розария, присоединяйся. Ты меня понимаешь, Берти? — О, да, я тебя понимаю. — ответил я не совсем уверенно. — Что-то вроде Мэри и ее барашка, который везде за ней ходил. Может, тебе знакомо такое стихотворение? Я часто его декламировал в детском возрасте. Ну, там, в общем, рассказывается, как у Мэри был барашек, весь беленький, как снег, и куда она не пойдет, и он идет за ней. — Словом, ты хочешь, чтобы я действовал в его духе? — Правильно. Будь все время на чеку, ибо проморгаешь — беда. Знаешь, какое последнее коварство он задумал? Чтобы как-нибудь на днях, с утра пораньше, он и Гертруда захватили сандвичей и поехали на пикник за пятнадцать миль от дома в одно живописное место, где есть обрывы, скалы и прочее. И знаешь, что он задумал там сделать? Показать ей утес под названием «Обрыв влюбленных». «Да?» «Не говори, пожалуйста, «да» таким равнодушным тоном». Лучше постарайся себе представить. Пятнадцать миль езды туда, потом обрыв влюбленных и пятнадцать миль обратно. Страшно подумать, до каких крайностей может дойти человек вроде Эсмонда Хаддека во время тридцатимильной поездки с обрывом влюбленных ровно посередине. Не знаю точно, на какой день назначена поездка, но когда бы они не собрались, ты поезжай с ними и не отставай ни на шаг. Садись, если представляется возможность между ними, и особенно не спускай с него глаз, когда подъедете к обрыву влюбленных. Это самое опасное место. Чуть только заметишь с его стороны поползновение склониться к ней и зашептать на ухо, сразу же, как молния, бросайся на перерез. «Я на тебя полагаюсь, Берти. От тебя зависит все счастье моей жизни». Понятно, когда человек, с которым вместе учился в начальной школе, в средней школе и в Оксфорде, вдруг говорит, что он на тебя полагается, тут уж хочешь не хочешь, а надо подставить плечо. Не то чтобы его поручение было мне особенно по сердцу, не стану преувеличивать, но я ответил, что, мол, будет исполнено, и он пожал мне руку и высказался в том смысле, что будь в мире больше таких людей, как я, и сам мир сделался бы лучше» точка зрения, которую отнюдь не разделяла моя тетя Агата и которую, как я предчувствовал, едва ли разделит Эсмонд Хаддок. Возможно, что в стенах Деверил Холла и найдется кто-нибудь, кто полюбит Бертрама, но имени Э. Хаддока, я готов побиться об заклад, в списке этих людей не будет. «Уф, сразу на сердце полегчало», — промолвил Кити Кэт после того, как выпустил мою руку потом снова схватил и пожал вторично. Совсем другое дело, когда знаешь, что там на месте находишься ты и неустанно, как крот, трудишься в моих интересах. Мне последнее время кусок в горло не лез, но сегодня я, кажется, пообедаю с аппетитом. Хотелось бы мне, чтобы и я со своей стороны мог для тебя что-нибудь сделать. «Можешь», — сказал я. Мне пришла в голову одна мысль, подсказанная, без сомнения, его словами про сегодняшний обед. С той самой минуты, как Дживс сообщил мне об охлаждении между Гасси Финкнотлом и Мадлен Бассет, меня точил червь беспокойство по поводу того, что Гасси сегодня будет обедать в одиночестве. Вы ведь знаете, как бывает, когда после небольшой любовной размолвки отправляешься обедать один-одинешенек. Уже за супом ты обращаешься мыслью к той, с которой рассорился, и задаешься вопросом, а так ли уж разумно вообще было твое намерение на ней жениться. К рыбному блюду сомнения твои углубляются, а к тому времени, когда, покончив с полероти о крессон, заказываешь кофе, ты уже совершенно убежден, что женщина — это тряпки, кость и пучок волос, и что законтрактировать ее на должность спутницы жизни до могилы Было бы чистым безумием. В таких случаях нужно веселое общество. Тогда черные мысли тебя оставят. И мне пришло в голову, что есть возможность обеспечить Гасси компанию. Так что я сказал, можешь. Ты ведь знаешь Гасси Финкнотла? Он сейчас в подавленном настроении, а мне по некоторым причинам не хотелось бы, чтобы он сегодня обедал в тоске один. Ты не угостишь его обедом? Китикет поморщился. Я знал, какие мысли проносятся у него в мозгу. Он думал, что для приятного обеда главное одно, чтобы на нем не присутствовал Гасси. Я должен угостить его обедом, так точно. А что ж ты сам? Тетя Агата желает, чтобы я сводил ее сына Томаса Волдвиг. Плюни не ходи. Нельзя. Потом разговоров не оберешься. «Ну что ж, ладно. Бог тебя вознаградит, Киттикэт», — с чувством произнес я. Таким образом с Гаси все устроилось, и я мог с легким сердцем отправиться на покой. Я даже не подозревал о том, что принесет мне завтрашний день.